Часть третья. Будет жизнь на Марсе. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Так что же такое космос для современного человека Земли? В чем наши первоочередные космические задачи? Куда человеку смотреть, подняв голову к небу, мечтая о подвигах и приключениях? Этот вопрос я не один раз обсуждал со своими друзьями, которые уже имеют доступ в этот наш космос. Они уже ушли в мир иной. Их возможности совсем не те, что у нас, пока еще живущих. Правда, их космос – это не совсем тот космос, о котором имеем представление мы. Но они знают больше нас. И потом они и мы – Гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. Я уже писал с ними вместе о том, как они там живут, в их марантийном мире. Наши хроники с того рассказывали про это. Теперь они мне рассказывают о своей работе, о задачах своих и тех, которые касаются нас, здесь живущих. Мы ведь тоже все придем туда, в разное время и будем среди них. А потом многие из нас снова будут тут, если снова выберем эту нашу Землю. Неплохо кое-что знать заранее. Сейчас, в начале 21 века, считается, что мы, земляне, начали чуть меньше полувека назад осваивать космическое пространство. Это так, если считать нашу экспансию Только начинающийся. Мы сделали первые шаги, но еще не в космос, он гораздо дальше. Это пока еще очень близкое околоземное пространство. Наша МКС, Международная космическая станция, находится в земной атмосфере. А наши космические зонды, за исключением может быть одного, работали в пределах нашей Солнечной системы. Но на данном этапе именно наша Солнечная система представляет наибольший интерес для земля. Мы еще дорастем до космоса в свое время. это будет очень нескоро, но сознание наше должно стать готовым к этому в ближайшие десятилетия, иначе не будет пути вперед. Сознание должно обгонять возможности и создавать определен, ментальную реальность, которая будет стимулировать движение к реальности физической. В последние годы приходит осознание того, что движение в космос возможно только всем человечеством Земли, единым человечеством, а не отдельными государствами или народами. Тут дело даже не только в финансовых и технических возможностях, Человечество должно стать единым, чтобы чувствовать себя представителем планеты. Хорошо, что МКС создана усилиями нескольких государств и работают на ней представители разных народов. Это-то уже есть шаг в единение усилий. Они есть, эти усилия, но их мало еще, чтобы говорить о совместной большой работе. А работа по выходу в космос огромная. Сегодня мы стремимся как можно дальше заглянуть в мировое пространство. Это надо, это необходимо. Но работа наша, реальная работа, гораздо ближе к Земле. Будут различные этапы ее реализации. Будут еще станции в околоземном и межпланетном пространстве. Будет освоение Луны, когда нам это разрешат. Для этого мы должны быть готовы к контактам с другими представителями человеческого разума. Для этого нам нужно оправдать доверие разума высшего. Внимание, Земля на нынешнем этапе приковано к двум нашим соседям – Марсу и Венере. Больше, пожалуй, к Марсу. Сейчас к нему летят четыре аппарата. И это не случайно. Этим летом, 2003 год, расстояние между Землей и Марсом самое короткое. Мы ближе, чем в предыдущие и последующие 73 тысячи лет. Это называется «Великое противостояние». Будут и еще запускаться автоматические станции, и человек полетит туда довольно скоро. Но до серьезного его освоения... Пройдет много времени, много десятилетий. Вот почему. Мы уже писали, что человек Земли должен возродить, разбудить эту планету. Она спит. Вернее, спит он, потому что дух планеты мужского рода. Арес Марс вернется к своей работе, вернется на свою планету, когда туда придет снова человеческий разум. Он не спящая царевна, которую надо будет поцелуем принца. Он спящий принц. И только женское прикосновение, энергия невесты-матери может вернуть его домой. Это будет тогда, когда на Марсе родится первый марсианин. Этим прикосновением будет рождение женщины-землянкой на самой планете человека-марсианина. Вот такая сказка про Марс была рассказана мне моими друзьями из Марантийного мира. Но это только часть сказки. Говоря «Мои друзья», я говорю о людях, с которыми я два с лишним десятка лет провел в плаваниях по многим морям и океанам нашей планеты на одном судне. Это часть коллектива, который назывался Экипаж – та его часть, которая окончила свою работу и жизнь в нашем мире и трудится и живет теперь в мире ином, лучшем. Что такое экипаж? Это удачное слово, обозначающее группу людей, связанных одной задачей, одной судьбой. Второе очень важно. Экипажи бывают разные по количеству людей – но не меньше двоих. Сколько бы их ни было, они должны сработаться, иначе не будет успеха в выполнении их задачи. Это проверка опытом, проверка жизнью. В отличие от других рабочих коллективов, экипаж создается для выполнения не совсем рядовых действий. Экипаж судна, самолета, машины боевой, наконец, космического аппарата или станции. Все эти экипажи работают в условиях, отличающихся от обычной жизни, зачастую связанных с риском экстремальных. В этом весь смысл существования экипажа. Он вырабатывает способность в этих экстремальных условиях выполнять чаще всего нестандартные задачи, требующие умения принимать ответственные решения, и выполнять соответствующие действия. Я это вот к чему пишу. Там, из этого экипажа, не всех, конечно, уже сложился новый марантийный экипаж, который готовится, учится выполнить серьезную задачу, может быть, не одну. О таком мы уже знаем. Это было и не раз. Может быть, это достаточно частая практика в космосе, в тонких мирах. Использовать экипажи добровольцев для решения задач человечества в разных частях космоса, в разных его мирах. Этот экипаж складывается там по собственной воле, по праву выбора. Но в этом выборе присутствует линия судьбы. Возможно, этот путь нами выбран уже давно. Мы просто вспоминаем то, что выбрали, или находим свой экипаж. Свою команду. Все это имеет отношение к Марсу. Пройдут десятилетия на нашей Земле, и человек начнет осваивать, обживать эту планету. Кто будет это делать? Кто станет членами экипажей тех космических кораблей, которые полетят на Марс? Кто будет там жить? Эти команды-экипажи начали готовиться уже сейчас в тонком мире. Эти люди родятся на земле в то время, когда это будет нужно, когда они будут востребованы. Их много, этих экипажей, которые готовятся там уже сейчас. Эти люди и здесь, в нашем мире, в наши дни мечтают о подвигах. А к подвигам человек готовится не одно рождение, не одну жизнь. Это предопределение судьбы, это выбор. который был сделан давно нами самими. Георгий Гагарин первым из землян имел счастье продемонстрировать свой выбор. Он ушел, когда ему стало нужно там продолжить, возглавить, осуществить продолжение своего выбора. Он учится, учит других, ведет за собой. За ним ушли Комаров, Волков, Пацаев, Добровольский, Некоторые ушли своим ходом, как мы говорим, естественной смертью. Туда же ушли американские астронавты. Ушли тогда и потому, что пришел их срок. Мы видим человеческие трагедии и редко понимаем, что эта судьба так распоряжается нашими желаниями. Она их реализует, реализует наш выбор. Они работают, создают свои экипажи-команды, которые много позже будут подбираться, вроде бы случайно, в физической жизни для решения своих жизненных задач. Не всегда, не во все времена идет такой процесс в тонком мире. Сейчас время такое, ответственное. Как видим, на земное человечество возлагаются надежды. Перед ним ставится задача уже не только земного значения – Мы уже должны отвечать за судьбу всей нашей звездной системы. А мы еще не готовы разрешить свои мелкие внутрипланетные, где-то внутрисемейные конфликтные ситуации. Есть у человека такая черта, когда перед ним встают серьезные большие проблемы, он перестает обращать внимание на мелкие, и они отпадают сами. Это дает надежду. Поэтому, Люди должны знать о тех фантастических перспективах, которые у них впереди. Это должно нам всем помочь. Реализация программы пробуждения, возрождения, Марса продлится, может быть, все третье тысячелетие. Это очень объемная программа, очень сложная и очень ответственная. Кое-кому из ответственных ее исполнителей, видимо, придется в ближайшее время снова воплощаться на Земле, чтобы подталкивать эту идею в сознание масс. Только массовое сознание может двигать идеи. Они должны созреть в умах многих людей. Тогда будут действенными. Безусловно, информация эта будет поступать и через контактные каналы. Это один из путей, причем прямой и короткий. Но не всегда достаточный. Доверие к такой информации – В обществе не очень велико. И тем не менее, мы будем работать с этой информацией, нести ее людям. Она найдет свое место в информационной копилке, ляжет на подобающее ей место, сыграет в нужный момент свою роль. Поговорим о проблемах, которые будут вставать перед человеком при освоении соседней планеты. Их будет немало. И возникать они будут не все сразу. Это прекрасно понимают те, кто уже сейчас планирует и готовит этот гигантский прыжок человека. Сейчас больше всего ученые думают о проблемах проживания в атмосфере, которая не обеспечивает жизнедеятельности человека. Второй вопрос. Это меньшее, чем на Земле, сила тяжести. Небольшой практический опыт в этих вопросах уже имеется вовремя. после высадки американцев на Луне. Но на Луне совсем нет атмосферы, и гравитация намного отличается от земной. Справились. Правда, это был очень короткий эксперимент. Дорога до Марса продлится полгода. Было бы смешно прилететь, высадиться, походить несколько минут и двинуть обратно. Уже первая экспедиция будет планироваться на достаточно продолжительное пребывание на планете. Скажем, неделю или две. Вряд ли больше. На этот срок, может и больше, запас воздуха иметь несложно. К тому времени, когда эта экспедиция будет возможна, вопрос получения воздуха, скорее дыхательной смеси типа воздуха, будет разрешим технически надежно. Еще одна проблема – термозащита. Здесь нужна защита как от холода более серьезного чем в нашей Антарктиде, так и от перегрева более значительного, чем в нашей пустыне Сахаре. амплитуда этих колебаний имеет период всего сутки, марсианские сутки. Это очень резкое изменение, которое представляет собой серьезную проблему. Для этого нужны способы и материалы, которые еще не используются в космонавтике. Будут проблемы связи в неизвестных условиях, И оптического видения при непривычных для человека Земли условиях освещения. Пока еще ничего не известно земной науке и об электрической энергии планеты, ее магнитной составляющей и потенциале. А это серьезный аспект программы. Еще один вопрос, которым ученые умы озабочены – это наличие на Марсе воды. Вопрос не праздный. Важно и то, в какой модификации она может там существовать. Вода – сложное образование. Мы о ней еще многого не знаем. Интересно будет узнать, может ли земная вода жить на Марсе. Насколько она способна адаптироваться к планете и наоборот, может ли планета Марс приспособиться и принять земную воду. Это вопрос вопросов. И его придется, наверное, решать одним из первых. Это все вопросы о первых посещениях человеком ближайшей соседки планеты в нашей Солнечной системе, многоквартирном доме. Что же будет искать, что будет исследовать человек на первом этапе экспедиционных работ на Марсе? Сначала это будут пробы различных типов грунтов и атмосферного газа. Очень активно будет исследовать идти поиск воды в любом ее качестве или остатков и следов ее былой деятельности на планете. Первые неудачи в поисках воды принесут массу разочарований исследователям. Будет много споров по вопросу необходимости продолжения полетов. На Земле всегда много ведется споров на предмет целесообразности поисков или исследований с точки зрения денежных мешков. Это порочная система оценки всего, в том числе и мира оценки. Эволюционный прогресс не может оцениваться никакими эквивалентами стоимости. Технический же прогресс только тогда имеет положительную направленность, когда он идет в ногу и на пользу прогрессу эволюционному. Это все настанет довольно скоро. Сознание землян, безусловно, в массе своей будет отставать от процесса накопления информации и необходимости быстро перестраиваться. Больше того, эти космические усилия приведут к тому, что человечеству Земли придется вступить в более активные контакты с инопланетянами. Без их помощи и ведения такие работы не могут быть выполнены. Среди представителей инопланетных цивилизаций Нет единого мнения по поводу освоения и возрождения нами Марса. У некоторых цивилизаций есть другие планы на оживление перспективной, по их мнению, планеты. Но духовные иерархии и, в первую очередь, дух Солнца против внедрения в нашу информационную систему представителей иных миров. Есть в этом вопросе много тонких нюансов, в которые физических людей даже высокоцивилизованных, не пускают. Еще в период экспедиционного исследования встанет вопрос о создании жилых поселений и выносных базовых лагерей. Отсутствие активных тектонических процессов, связанных с подвижками планетарной коры и в то же время нередкие бободировки планеты камнями с неба, плюс частые пыльные бури, будут давать повод к идее создания подпочвенных построек. Но это не во всех районах планеты будет рациональным. В равнинных частях с сыпучими грунтами, которых на Марсе достаточно много, это не очень удачный способ. Такие сооружения можно будет создавать в горных районах, где есть пещеры, или их нетрудно сделать. На равнине стоит подумать о легких надувных строениях. Само то, что внутри них будет поддерживаться земное атмосферное давление, которое намного выше марсианского, будет являться несущим элементом строения. Но для этого нужны легкие и прочные материалы, которые несложно будет доставить с Земли. Они должны будут обеспечивать своей прочностью защиту от небольших метеоритов, которые достигают поверхности планеты. В основе таких сооружений будут сферические формы которые будут равномерно распределять поддерживающее давление лучше других форм оказывать сопротивление ветровой нагрузки которая в марсианской атмосфере представляет активный процесс в виду суточных контрастов температуры да и удар падающего камня вероятнее придется по касательной траектории именно при сферической поверхности Такая же важная проблема, как жилье, а может быть еще более важная – это питание людей. При длительном пребывании на планете его потребуется, быть может, больше, чем возможно и рентабельно завести Земли. А уж при появлении постоянного марсианского населения совсем невозможно будет на это рассчитывать. К тому времени должны будут быть разработаны способы производства продуктов на самой планете. Технологии производства уже сейчас на Земле имеют свою для этого пригодную основу. Основу, на базе которой будут разработаны надежные и рациональные виды питания человека. Основа – это некоторые из современных способов создания пищевых добавок. Натуральный продукт, в основном растительного происхождения, даст все необходимое для жизнедеятельности человека – Но где ее производить на Марсе, эту растительную основу? Сегодня известны способы выращивания на гидропонике. С этого и начнется на Марсе производство растительной продукции. Но этого станет недостаточно очень скоро. Все равно придется думать о создании почв из марсианских грунтов и их использования. Пусть это будут крытые или сначала совсем закрытые, атмосферы планеты-поля. Важно, чтобы образовались почвы, способные производить питательную среду для роста растений. Минералы и микроэлементы в том, что лежит на поверхности Марса, присутствуют. Их состав должен изначально удовлетворять, хотя бы частично, требованиям растений для их произрастания. Обязательно в этой почве должны появиться бактериальные сообщества, необходимые для процесса. Это очень сложная задача. Разум Марса должен принять такую экологическую по своему характеру программу. Процесс должен идти на разумной основе с двух сторон. Человек аккуратно предлагает, планета принимает или не принимает. В конце концов должна выработаться новая форма растительности – которая станет марсианской и приемлемой для новых людей марсиан. Надо думать, что это будут уже совсем не такие растения, какими их привезли с Земли. И их роль как преобразователей планеты может оказаться намного интересней и важнее, чем это кажется на первый взгляд. Когда на Землю была доставлена пшеница, она сильно отличалась от того, что мы производим сейчас. А продукты питания, которые мы из нее делаем, вряд ли можно было бы произвести из той ее прародительницы-сирюсянки. Защитные свойства одежды землян, их комбинезонов, должны быть тоже совершенны. К тому времени, когда люди будут вести на Марсе продолжительное пребывание, технологии, конечно, эти вопросы уже решат. Но останутся другие вопросы, более серьезные. о которых современные разработчики-ученые и не думают. Скафандр прикрывает все физическое тело. Тонкие тела, энергетическая наша оболочка, аура, биополе, как не называя ее, выходит далеко за пределы этого защитного сооружения. Да и в защите такого рода эта субстанция не нуждается. Здесь есть другие проблемы. Взаимодействие с тонкими телами планет при будущих исследованиях их поставит перед человечеством много вопросов. У Марса есть та особенность, что он является, как мы уже говорили, спящей планетой. У него отсутствует астральное и ментальное тела, эфирное тело слабое и тоже дремлющее. Человек, ступив ногой на поверхность Марса, принесет на него эти свои составляющие. Пока это будет несколько человек экспедиционников, влияние их будет очень невелико, хотя все же будет. Многоразовые посещения, увеличение количественного состава членов экспедиций и времени их пребывания на планете станет оказывать все большее давление на планету. Настанет момент, когда ее тонкие составляющие вынуждены будут проявиться. Это, безусловно, будет только, с возвращением на планету ее Духа. Это уже работа духовных иерархов. И она будет связана с их контролем за деятельностью Земля на Марсе. Но земляне-то об этом не будут знать и даже догадываться. Да, это им и не нужно. Нужно другое. Люди должны будут знать, что они должны не внести в слабые тонкие поля планеты энергетику и информацию, отрицательного плана, на который, как на базе, будет развиваться в дальнейшем планета. То, что мы туда принесем, станет основой духовной экологии Марса. Поэтому очень важно, чтобы уровень сознания тех, кто будет становиться строителями нового Марса, был соответствующим тем задачам, которые предстоят человечеству Земли в космическом строительстве. Это задача божественного уровня. Человек должен вспомнить свою божественную причастность и основу. Это мы говорили о возможности информационного и энергетического влияния и возможного загрязнения. Но проблемы физического загрязнения тоже не так просты, как кажутся на первый взгляд. Многообразные отходы нашей жизнедеятельности даже на Земле – уже представляют серьезную проблему. Здесь у нас кое-что хоть сжечь можно. А в атмосфере Марса открытый огонь не будет жить. Да и можно ли впускать в нее продукты сгорания, дым, который содержит незнакомые планете составляющие? Поэтому вся утилизация наших отходов должна представлять собой замкнутый процесс. И это не так-то просто сделать. Или повезем мы свою грязь обратно на Землю, Кое-что, конечно, кое-кто попробует выбросить межпланетное пространство. И это будет вопросом вопросов в долгое время. И будет тормозить процесс освоения планеты очень серьезно. Все решится, конечно, но не быстро и не просто. Мы привыкли, что Земля принимает и перерабатывает наши земные отходы. Да, она с нами одно. Мы часть ее. И то, что мы выкидываем, тоже часть нашего общего бытия. Есть в системе договор, таково правила не нами установленное. Правда, в последнее время человек стал нарушать это правило. Он научился производить материалы неестественные и тяжелые для планеты. И их наличие и количество становится уже тяжелым, даже опасным для жизни нашей планеты. А марсианская система должна будет тоже выработать договор об экологии со своими обитателями, когда они там появятся. В этих словах ответ на вопрос, почему физические фрагменты, попавшие на Землю из двух систем, могут сохраняться неизменными сколь угодно долго. Такие находки есть и ставят в тупик своих исследователей. Это к слову. Если заглянуть намного дальше того дня, когда земляне ступят на почву нашего соседа во времена развитого марсианского человечества, многое там будет совсем не так, как на Земле. Человек научится использовать минеральные и энергетические ресурсы планеты. Надо надеяться, что он уже будет это делать с оглядкой, не так, как сегодня на Земле. Туда придет совсем не первобытный человек, Его запросы будут удовлетворяться разумно. Он постарается создать на новой для себя Родине условия, хотя бы напоминающие земные, где начало было в естественно прекрасной своей среде. Мы там были всегда родными. Надо будет стать не непасынками в новой среде обитания. Это непросто. Безусловно, большую работу на Марсе будут делать представители Терри. искусственного интеллекта, роботы, биороботы, киберы и еще неизвестно, что в то время будет создано человеческим гением. Они во многом будут более приспособленными к планетарным условиям, чем человек, во многом близки к тому, что будет скоро на Марсе, фантазии гениальных современных писателей-провидцев. Робототехника всегда будет очень ценным и незаменимым помощником человека. Есть прогнозы, что она заменит человека биологического благодаря своим качествам, которыми она будет превосходить нас. Но это уже другая проблема, земная. И надо думать предотвратимое. Люди на земле ищут свое прошлое, ковыряют, раскапывают, сравнивают, спорят. Это все потому, что им нужно найти себя, остатки своих прошлых рождений. Археолог приходит в какой-то район Земли искать то, что его интересует не потому, что так требует начальство или план работ Это тоже присутствует. Но исходя из того, что ничего случайно не происходит, в основном это поиск программный, жизненный. И успехи в таких поисках приходят тоже не случайно к тем, кто сделал правильный интуитивный выбор. На Марсе тоже есть остатки той страшной, далекой, по нашим понятиям времени, цивилизации. Их не так уж много сохранило время, но они есть. И кто знает, где они, эти тогдашние марсиане? Они могут жить среди нас. Они наверняка будут среди тех, кто придет осваивать, оживлять планету. Большинство из тех людей, скорее всего, уже далеко продвинулись по эволюционной лестнице. Но такая работа не может, не должна быть без их присутствия. Может быть, их будут единицы. Скорее всего, они будут возглавлять процесс, вероятно, из тонкого мира. Но будут, хочется верить, и те, кто выбрал дорогу через земное рождение. Такие и сейчас есть среди землян. Только они сами того не знают. Они – это мы. кто-то из нас, может быть, их совсем немного, но больше, чем это было в другие эпохи, потому что время пришло такое. Подошел важный для них и для нас, которые они, этап в развитии человечества нашей звезды. Если подумать серьезно о том, что здесь написано, о том, что ожидает людей, поверить этому – придет радостное ощущение чудесной фантазии сказки. Жить с этим ощущением значит стремиться к возвышенному, красивому. И если принять эту фантастическую реальность как свое будущее, то надо готовить себя к подвигу. А в подвиге нет места мелочности и бытовым неурядицам. Человек, готовящий себя к такому, становится красивым. Ох, как хочется, чтобы таких мечтателей стало много-много, особенно молодых, сильных и красивых. 30 июля 2003 года.